Глава 34. Новости. Хорошая и плохая. Продолжение. Экспедиция возвратилась на остров с заходом солнца. Чтобы не идти в темноте, Дак на протяжении четырех последних километров тропил Пенов, поэтому, едва вернувшись домой, все упали без сил. Оставшиеся на острове пены последовав примеру симпатичной Люси, стали разбирать рюкзаки и тележку-плюм. Собака, которую, наконец, распрягли, долго отряхивалась, потом нашла отдыхавшего на траве мэта обнюхала и преданно лизнула его, а затем, как обычно, удалилась в лес. Кельвин помог мэту встать и сказал, «Сегодня днем на остров пришел долгоход. Мы ждали вас, чтобы он мог рассказать новости. Пойдем, все уже собрались в зале» все восемь участников экспедиции сели на передней скамье долгоход оказался шестнадцати или семнадцатилетним подростком с длинными темными волосами кривым носом тонкими изранеными пальцами и свежим шрамом поперек лба его звали франклин да это реально опасное занятие выдохнул мэд обращаясь к неподвижно сидевшим друзьям тобиас выглядел измученным эмбер молчала Подняв руку, долгоход попросил тишины и, когда все затихли, начал говорить. «Итак, друзья мои, вот новости нашего мира, их принес вам я, и знаете, в них столько же радости, сколько и тревоги. Для начала могу сказать, первые возделанные нами поля дали урожай. Мы смогли собрать немного овощей. Сельское хозяйство практикуется не везде, но теперь мы знаем, что это имеет смысл. Подробности я вам расскажу чуть позже». А сейчас еще одна новость. Пять пэновских поселений на юго-западе не так давно смогли объединиться и создать город. Наш первый город. Там примерно 500 человек. И все время появляются новенькие. Это самое большое из всех населенных пэнами мест. И оно называется Эдем. — Кто придумал это название? — спросила Тиффани. — Городской совет. Каждый поселок выдвинул в администрацию по одному человеку. «Избранные получили возможность управлять делами. Все это нам в новинку, еще предстоит изучить преимущества и неудобства. Но, быть может, и другие деревни объединятся подобным образом. На этом острове вы хорошо защищены, но не все живут так. Кстати, долгоход сделал паузу, чтобы глотнуть воды. У меня есть и дурная новость. На севере разрушен поселок. Это не жруны. Немногие уцелевшие рассказали, что на них налетела буря, принесшая с собой вспышки». А потом появилось черное существо. Оно набрасывалось на Пенов, обыскивая каждый закоулок. Выжившие думают, что оно кого-то искало. мэт выпрямился. Слова долгохода встревожили его. «Черное существо? А известно, как оно выглядело?» — спросил Патрик, Пен из Кентавра. «Нет. Нападение было молниеносным и длилось едва ли больше пяти минут. Когда черное существо исчезло, большинство Пенов были мертвы». Долгоход, видевший их тела, дрожал, когда рассказывал об этом. Они все посидели. Их кожа стала морщинистой, и умирали они, крича от ужаса. Это были дети с лицами измученных стариков. На сей раз Мэтт почувствовал головокружение, дыхание остановилось. Он понял, что за существо это было. рапероден Нет, нет, нет. Это просто сон. На самом деле он не существует. Это невозможно. Мэтт! «Все в порядке?» — обеспокойно спросила друга Эмбер, наклоняясь к нему. «Ты весь дрожишь». мэт долго восстанавливал дыхание, а потом кивнул. «Я устал, вот и все», — соврал он. Тем временем Франклин продолжал. «Больше мы ничего не знаем об этом существе. За три дня до моего появления в поселке по соседству с разрушенными видели какие-то вспышки над лесом. И больше ничего». «А разоренный поселок далеко от нашего острова?» спросил покрытый прыщами Колин. «Да, до него три дня пути верхом. Кроме того, мы продолжаем больше узнавать о ситуации на юге. Два долгохода побывали там и видели армии циников, человек-постов каждый, с повозками, в которые они впрягали медведей. Также в этих повозках они видели огромные деревянные клетки десятиметровой высоты, а в клетках сидели пены». Гул возмущения и ужаса поднялся в зале. Долгоход снова поднял руку, требует тишины, и заговорил опять. «Без сомнения, это страшно. А еще оба долгохода уверяют, что небо на юго-востоке стало... красным. С утра до вечера и даже ночью оно не меняется, оставаясь огненно-красным и как будто живым. Повозки отправляются в том направлении, и, вероятно, под этим инфернальным небом теперь живут циники. Час спустя... Когда долгоход закончил рассказ, мэт вместе с друзьями отправился на кухню поужинать. Все были голодны, но мэт даже не притронулся к своей тарелке. Эта таинственная история, случившаяся на севере, нападение на поселок, лишила его аппетита. Он не хотел верить собственным догадкам. Похоже, Рапераден действительно существовал и двигался сюда, сметая все на своем пути. «Зачем он меня ищет?» «Может, он существует, но на самом деле охотится не за мной. Всего лишь является ко мне в кошмарных сновидениях». Мэтт цеплялся за любую возможность, которая позволила бы ему усомниться в собственных предположениях. Эмбер, проглотив тарелку макарон, отвлекла его от тягостных мыслей. «Циники сбиваются в группы по сто человек. Это ни о чем вам не напоминает? Уверена, что у тех, которые поджидают нас в лесу, есть такие же повозки». «Я бы с радостью отдала все происходящие во мне изменения, только чтобы узнать, что они собираются с нами сделать. Зачем они увозят Пенов на юг?» «Я бы предпочел не знать», — возразил Тобиас. «По крайней мере, я еще здесь, живой и здоровый, а не в их отвратительной клетке». «А ты, Мэтт, что думаешь?» — спросила Эмбер. Тот пожал плечами. «Не знаю. Ничего не думаю». «У нас есть другие дела. Говоря об изменениях, ты имела в виду, что у тебя есть какие-то результаты?» Эмбер покачала головой. «Нет, ничего нового. Все пены продолжают изучать себя с большей или меньшей долей успеха, но ничего нового нет. Что до меня, то я постоянно тренируюсь, но не могу управлять своим даром. Иногда мне кажется, что я в двух шагах от результата, но, увы, ничего не получается, и это меня раздражает». «Что будем делать с этой третьей группой?» — спросил Тобиас. «Не сейчас», — заявил мэт «Не забывай, это один или несколько убийц», — возразила Эмбер. «Или тебе напомнить, что этот кто-то попытался сбросить нам на голову огромную люстру». Мэтт поднялся. «Мы ничего не знаем об этой загадочной группе. Пойду спать. Теперь мы с Тобиасом будем ночевать в одной комнате. Так безопаснее». «Ты можешь поступить так же, договорившись с кем-нибудь из девочек, живущих в Гидре. Кому из них ты доверяешь?» «Гвен согласится без проблем. С тех пор, как мы поговорили о происходящих в ней изменениях, она боится спать одна». «Отлично», — подытожил мэт «Ночью отдохнем, а завтра займемся делом. Надо вычислить всех заговорщиков, действующих заодно с Дагом. Время не ждет». Вновь подумав о черном существе, бродящем в лесах... Мэтт ощутил, как его охватывает глухая тоска, вытесняя любые мысли о неотложных делах.